Глава тридцать 36. Темнота. Элизабет пребывала словно во сне. Ее собственная жизнь больше не принадлежала ей. Она с каждым мгновением падала в пропасть, и это падение сопровождалось угрозами и проклятиями, плевками в лицо и болезненными ударами. Улица нью буквально кипела от людского возмущения. Несколько сот человек заградили тюремные ворота и не хотели пропускать карету с Элизабет. Началась потасовка с полицией. Из ворот высыпали вооруженные солдаты. Разъяренная толпа повалила карету на бок. Елизабет ударилась головой, и в этот момент раздались мощные удары. Дверца треснула, а потом и вовсе повисла. Счастье, что первым в карету утиснулся полицейский. Он закрыл Элизабет собой, когда на нее набросились сразу несколько человек и начали бить. Полицейский старался изо всех сил, но не мог защитить ее от всех ударов. Елизабет хватали за волосы, царапали лицо, били по рукам и ногам. Раз за разом неслись крики, полные злобы, кровавая шлюха. Элизабет кричала, не переставая. Полицейским на удалось отогнать толпу от кареты. Они подхватили Элизабет под руки и втащили ее в тюрьму, одновременно отбиваясь от наседавшей и охваченной яростью толпы. Сама она не могла ходить, лицо сплошь было залито кровью. Но на том беды Элизабет не закончились. Едва ли не каждый, с кем она сталкивалась, предрекал ей скорую казнь. Ни малейшей жалости, ни малейшей талики милосердия. Каждое мгновение она сталкивалась с угрозами, унижением и побоями. Под конец ее бросили в полутемную комнату, битком набитую женщинами. Подавляющее большинство этих женщин выглядело просто ужасно. Грязные лица, спутанный клок волос, лохмотья, покрытые нечистотами и тошнотворный запах, от которого невозможно спастись. Элизабет сразу вырвала. Потом снова и снова рвало. и рвало, пока она совсем не обессилила, Ей с трудом удалось отползти в угол и прижаться спиной к стене. — Господи! Господи! — шептала Элизабет, окоченевшими пальцами осеняя себя крестом. — Не испытывай меня! Не позволяй жить! Увидев лицо супруга, леди Маргарет лишь прерывисто вздохнула. Она лежала на софе. Рядом с ней сидела Анна и постоянно прикладывала холодные полотенца к лбу. Анна едва держалась. То и дело она закусывала губу, чтобы не расплакаться. Роберт Уэллс, Тяжело опустился рядом с супругой, поднял ее безжизненную руку и прижался к ней губами. Потом сжал ее в своих ладонях и с отчаянием прошептал. — Нам предстоят тяжелые времена. Очень тяжелые. Даже не зная, как мы все это перенесем и перенесем ли. — Скажи правду, Роберт. Есть надежда спасти Элизабет. Леди Маргарет приподнялась и с такой мольбой посмотрела на супруга, словно от него зависела жизнь их дочери. Я разговаривал с судьей. Потом заехал в грейс Ин и разговаривал с адвокатами. Даже если удастся спасти Элизабет, она надолго сядет в тюрьму. Об этом говорят в один голос все адвокаты. Роберт Уэллс горестно покачал головой. Не будь она связана с этим чудовищем Александром, дело бы не представлялось столь сложным. Город бурлит. Все без исключения требуют наказания Элизабет. Если б... что, с надеждой спасили одновременно Анна и леди Маргарет. Если бы схватили Александра и он бы дал показания, дело Элизабет приняло бы другой оборот. Она могла бы отделаться несколькими годами тюрьмы, и это самое лучшее, что может ждать Элизабет. Разве мы не можем нанять самых лучших адвокатов, Роберт? Не думаю. Желающих вести дело Элизабет почти нет. Большинство известных адвокатов отказываются. Они не хотят иметь дело с камденским маньяком. Еще больше они не желают жить горожан, которые без того возмущены Кроме того, дело Элизабет испортит им репутацию. Мне об этом прямо в лицо говорили. Попросим Альберта. Он обязательно найдет хороших адвокатов. Роберт Уэллс потянулся и погладил Анну по голове. Если бы мы прислушались к твоим словам, ничего этого бы и не произошло. Не думаю, что он захочет помочь Элизабет после всего, что между ними случилось. Виктория. Анна сорвалась с места и побежала к двери. На пороге действительно стояла Виктория. Она выглядела расстроенной. — Альберт не придет, — поняла Анна. И осознание этой истины заставило ее расплакаться. Нас все покинули. Все, — закричала она, — и кинулась он. Роберт. Леди Маргарет устремила на супругу молящий взгляд. Роберт Уэллс правильно понял порыв супруги. — Я сам к нему пойду. Если понадобится, я буду умолять его о помощи. — Только не сейчас, — сказала Виктория. Я наговорил ему дерзости из-за того, что он не хочет вам помочь. Альберт рассердился и уехал из дома. Лучше поезжайте в суд. Завтра состоится последнее заседание по делу наших родителей. Альберт вызван в качестве свидетеля. Роберту Уэлсу ничего не осталось, кроме как прислушаться к мнению Виктории. Виктория ушла к Анне. Она решила остаться с ней до тех пор, пока Альберт не решит помочь Элизабет. На следующее утро Роберт Уэллс отправился в Уолт-Бейли, надеясь встретиться с Альбертом. Здесь его ждало неприятное препятствие в виде толпы народа, осаждающей зданиях суда. Больше часа Роберт Уэллс не мог попасть в здание суда, пока не догадался сунуть несколько шиллингом одному из приставов. Но в зал он так попасть и не смог. Он застел в толпе недалеко от двери, ведущей в зал суда. До его слуха донеслись стенания лорда и леди Басворт. Они все время взывали к сыну «Альберт! Альберт!». Роберт Уэлс услышал голос то ли защитника, то ли обвинителя. Судя по вопросу, это был голос защитника. Так решил Роберт Уэлс. «Неужели вам совсем не жаль собственных родителей?» Следом донесся другой голос, которым Роберт Уэллс узнал голос Альберта. «Я давно простил их за то, что они сделали со мной. Но я никогда не смогу простить их за то, что они стояли и смотрели, как убивают Мэри. Я не смогу их простить за то, что, зная, кем является Александр, позволили ему убивать ни в чем не повинных людей. Я не сочувствую им, но и не желаю зла. Я говорю только одно — пусть восторжествует справедливость». Все, кто слышал эти слова, разразились аплодисментами. В эти мгновения Роберт Уэллс осознал, что не дождется помощи от Альберта. Если уж он для собственных родителей требует справедливости, как можно ждать от него помощи для Элизабет? Он так и застыл, раздавленный тяжелыми мыслями и зажатый со всех сторон незнакомыми людьми. Он только тогда пришел в себя, когда услышал крики «Пожизненные заключения! Это несправедливо! Надо их казнить! Казнить! Казнить! Никакой пощады!» Сразу после этого толпа начала расступаться. Он услышал, как все с уважительным шепотом повторяли «Альберт Басворд». «Это Альберт Басворд». Альберт уходил, но Роберт Уэллс даже не подумал его остановить. Он остался один и совсем не представлял, что делать и как помочь Элизабет. Альберт не покинул здание суда. Он поднялся на третий этаж и встал у окна. Приблизительно спустя четверть часа рядом с ним раздался голос судьи Уэлкфида. «Вы меня ждете?» Альберт повернулся и кивнул. «Пойдемте». Альберт вошел в кабинет вслед за судьей. Он ни слова не прогнил до той поры, пока сам судья не обратился к нему с вопросом. — Чем могу служить, мистер Боссворд? — Я могу узнать, куда отправят моих родителей, — негромко спросил Альберт. — колонии. Полагаю, лучше, если ваши родители окажутся в американских колониях. Вы ведь хотите им помочь, я прав. Альберт кивнул. Они сполна заслужили свое наказание. Я просто хочу купить им небольшой домик и обеспечить деньгами, чтобы они ни в чем не нуждались и спокойно доживали свою старость. Похвально. Весьма похвально с вашей стороны, в особенности после того, как они с вами поступили. Но, судя по вашему выражению лица, вовсе не за этим сюда пришли. Разговаривая судья Уэлл не судил проницательного взгляда с Альберта. — У меня к вам просьба, сэр. Голос Альберта прозвучал нерешительно. «Говорите открыто, мистер Боссворд. Я помогу вам, если ваша просьба не противоречит моему долгу». «Я бы никогда не попросил ни о чем подобном. Тем более странно видеть вашу нерешительность. О чем вы хотите попросить?» «Элизабет Уэллс, сэр. Я прошу обеспечить для нее приемлемые условия содержания, нормальную пищу, одежду. Я все оплачу. вдвойне, втройне». «Знаете, что странно?» Судья Уэлл с теплотой посмотрел на Альберта. «Не так давно меня посещал ее отец». Он даже не подумал попросить меня о том, о чем просите вы. Еще раньше приходила сама Элизабет Уэллс и требовала вашего наказания в весьма неприятных выражениях. Полагаю, даже эти незначительные доводы не изменят вашего намерения оказать ей помощь. Я могу надеяться на вашу милость. Почему вы хотите ей помочь? Я бы хотел знать причину. Моя сестра, сэр, она близка с семейством Уэлсов и тяжело переживает несчастье леди Элизабет. «Хорошо», — после короткого раздумья согласился судья Уэлл «Я распоряжусь, чтобы ее перевели в сравнительно терпимое место и не препятствовали вашей помощи. Ей будет позволено единожды встретиться с семьей сейчас и единожды перед оглашением приговора». «Благодарю вас. От всего сердца благодарю». После ухода Альберта судья еще долго сидел неподвижно в кресле. Альберт нравился ему все больше и больше». Он надеялся завязать с ним дружеские отношения после того, как завершится вся эта история, связанная с его семьей.